Глава десятая. Четверг. Четыре часа дня. Пятница. Шесть часов вечера. Весь этот вечер и всю ночь Джек, Строу, Карацине и я сменяли друг друга за рулем. Мотор начинал барахлить, звук выхлопа приобрел какой-то странный оттенок, и все труднее становилось включать вторую скорость. Но я не мог, не смел останавливаться. Скорость была сейчас вопросом жизни. Вскоре после десяти часов вечера Малер впал в состояние коллапса, которое постепенно перешло в диабетическую кому. Я сделал все, что мог, никто бы в этих условиях не сделал больше, но Бог свидетель. Это было ничтожно мало. Ему нужны были постель, тепло, питье, стимулянты, сахар в рот или инъекция. Как нужные стимулянты, так и тепло полностью отсутствовали. Вибрирующая узкая и твердая деревянная складная койка не могла заменить постель, несмотря на сильную жажду. Ему было все труднее пить воду из растопленного снега, и у меня не было возможности сделать ему внутреннюю инъекцию. Его вид, его резкое затрудненное дыхание, характерное для комы, действовали угнетающие на остальных пассажиров. Я знал, что если мы вовремя не получим инсулин, никакая сила на земле не спасет его. Смерть наступит в течение одного-трех дней, а учитывая наши неблагоприятные условия, скорее всего, по прошествии одного дня. Мари Легард также слабела с устрашающей быстротой. Ей все труднее становилось заставить себя проглотить хоть немного пищи, и большую часть времени она спала тяжелым беспокойным сном помню какой я видел ее на сцене, и как она поразила меня своей живостью, я невольно удивлялся тому, что она так легко сдала. Но ее живость была в действительности проявлением нервной энергии. Физически она не обладала теми ресурсами, которых требовала сложившаяся ситуация, и мне часто приходилось напоминать себе, что она ведь пожилая женщина. Правда, для этого было достаточно взглянуть на ее лицо. Оно выглядело изможденным, морщинистым и старческим. Но как я не беспокоился насчет своих больных? Джек Строу еще больше беспокоился насчет погоды. Уже несколько часов температура неуклонно повышалась, завывание ветра, поднявшегося после двух дней без ветра, становилось все пронзительнее с каждым часом, а небо было мрачным и покрыто черными тучами, предвещавшими снег. И когда после полуночи скорость ветра превысила 15 миль в час, с поверхности плато начала подниматься снежная пыль. Я знал, чего боится Джек Строу, хотя сам никогда этого не испытывал. Тем не менее, мне приходилось слышать о катабатических ветрах Гренландии, представляющих собой эквивалент страшных ветров Аляски. Когда в центре ледникового плато при экстремально низких температурах, как та, что мы пережили за последние 48 часов, охлаждаются большие массы воздуха, они приходят в движение и низвергаются, другим словом это не назовешь, с ледникового плато, каскадом. Приводимой в движение одной лишь силой тяжести холодного воздуха, эти... Гравитационные ветры, медленно нагреваясь вследствие трения и сжатия в процессе своего снижения, могут достигать ураганной силы, разрушающей и убивающей все живое. И вот все признаки, все условия для гравитационной бури были на налицо. Недавний резкий холод, поднявший ветер, повышение температуры направление ветра в сторону побережья, несущиеся над головой темные тучи, закрывающие звезды. По словам Джек Строу, трудно было ошибиться. Я не помнил ни одного случая, чтобы он заблуждался в отношении гренландской погоды и считал, что раз Джек Строу нервничает, значит, настало время даже самым заядлым оптимистам беспокоиться. Сам я был полон тревоги. Мы развили предельную скорость, и на отлогом, чуть заметном спуске, показывали очень хорошее время. Но к четырем часам утра, когда, по моим расчетам, нас отделяли от базы в оплавнике не более чем шестьдесят миль, мы натолкнулись на заструги и были вынуждены сбавить скорость. Заструга — волнообразная поверхность, равномерно вздымающиеся складки замерзшего снега, образованные сгребающими снег ветрами. Настоящее изобретение дьявола для любого тягача, а тем более для таких старых машин, как наша. Симметричные, как волны, изображенные на гравюрах XVIII века, твердые на гребнях и мягкие в промежуточных впадинах, они сильно замедляли наше продвижение. Теперь наш тягач не шел, а буквально полз. Но даже при этом и тягач, и сани ныряли и кренились, как корабли во время шторма, и лучи фар то вздымались в низко нависавшую тьму неба, то устремлялись вниз, создавая контраст белой и затененной полос в каждой следующей складке заструги. Иногда впереди вдруг возникала обманчиво ровная поверхность. Обманчиво, потому что складки были просто прикрыты снегом, который недавно здесь выпал, или был снесен с плато ветром, и нам приходилось переключаться на самую малую скорость, чтобы выбраться из этой ловушки. Было почти восемь часов вечера, когда Джек Стру остановил тягач, и как только мотор замер, тишину заполнили глухие стоны ветра. Ветра, несущего на нас стену льда и снега. Джек Строу поставил тягач боком к ветру и к склону холма, я выскочил из кузова, чтобы соорудить своего рода палатку, ничего особенного, просто треугольный кусок брезента, основание которого закреплялось поверху кузова, а вершина привязывалась к колышку, вбиваемому в обледенелый снег. Во время наших трапез в кузове было слишком мало места, к тому же мне нужна была защита от ветра при разговоре с Хилкристом. Кроме того, Пора было немного облегчить страдания с Джеро и Солли Ливина. Всю ночь они ехали в санях под стражей, осуществляемой попеременно Джек Строу и мною. И хотя температура теперь была всего лишь на несколько градусов ниже нуля, а они были закрыты горой одежды, за ночь они, должно быть, основательно намучились. Завтрак был готов и ждал нас, как только мы остановились, но у меня почти пропал аппетит. Мне казалось... Я давно забыл, что такое сон. Я не спал почти трое суток жил в состоянии постоянного физического и душевного напряжения и почти утратил способность сосредоточиться и думать о сто одной вещи, которую надо было все время держать в уме. Не раз я ловил себя на том, что клюю носом над чашкой кофе, и только усилием воли я заставил себя подняться, чтобы не пропустить время радиоразговора с Хилкрестом. На этот раз я решил связаться и с Хилкрестом, и с базой в оплавнике, Хилкрест накануне сообщил, на какой волне нужно их искать. Сначала с Хилкрестом. Мы установили контакт без особых помех. Хотя Хилкрест сказал, что слышит меня очень слабо. Я подозревал, что дело в генераторе, потому что приемник был заряжен батареей, рассчитанной на сто часов. И мы слышали голос Хилкреста очень отчетливо. Во время передачи вокруг меня собрались все мужчины, за исключением Малера, Казалось, они черпали уверенность в чужом голосе, даже таком далеком и бестелесном, и даже Зеджеро и Левин были тут же, на расстоянии семи или восьми футов, сидя на санях все еще со связанными ногами. Я сидел на парусиновом стуле, спиной к натянутому брезенту, а Карацини и Брустер устроились на откидной доске кузова, задернув за спиной полок, чтобы сохранить тепло. Преподобный Смолвуд был позади меня, вращая рукоятку генератора, а Джек Строу в нескольких футах от меня. Как всегда на страже с винтовкой наготове. Слышу вас хорошо, сказал я Хилкресту. Я прикрывал микрофон ладонями и держал его у самого рта, чтобы по возможности снять создаваемый ветром фон. Каковы успехи? Я переключился на прием, и снова раздался голос Хилкреста. Превосходно! В его тоне слышались радости, возбуждения. Поблагодарите от меня, вашего ученого друга. Действует как по заказу. Мы летим как бомба. Приближаемся к Виндобе, ну на так. «Надеемся, к вечеру закончим переход». Это было чудесно, удивительно. Если ничто не помешает, он догонит нас еще сегодня вечером, и мы получим огромную моральную поддержку и, более того, все технические ресурсы, какими располагает его большой тягач Сноукэт. А Джек Строу и я сможем хоть немного поспать». До меня дошло, что Хилкрест продолжает говорить все тем же радостным и взволнованным голосом. Военно-морское министерство или правительство или еще кто-то, не знаю, в общем, они, наконец, раскололись. Брат мой, вы сидите на динамите и сами того не знаете. Он у вас, где-то с вами, и вы могли бы завтра же отдать его в соответствующие руки за миллион фунтов. Неудивительно, что правительство так скрытничало. Они знали, что происходит нечто подозрительное и организовали грандиозные поиски. Авианосец «Тритон» должен. Я переключился на передачу. Ради бога, закричал я в крайнем раздражении, которое, как я смутно чувствовал, разделяли все, кто вслушивался вместе со мной в голос Хилкриста. О чем вы? Что везли в том самолете? Прием! Прошу прощения. Это. Механизм управляемого снаряда настолько новой конструкции настолько секретный, что его детали, как я понял, известны только горсточке ученых во всех Соединенных Штатах. Он единственный в своем роде. Его везли в Британию для изучения в связи с недавним соглашением об обмене опытом по производству атомного оружия и управляемых снарядов. Теперь Хилкрист говорил спокойным, размеренным, деловым тоном. Наступила пауза. Затем он добавил медленно и веско. «Как я понимаю...» Заинтересованные правительства пойдут на любые меры, чтобы завладеть секретом этого механизма. Снова пауза, более длинная, вероятно, Хилкрест предоставлял мне возможность ответить, но я просто не знал, что ответить. От значимости всего услышанного у меня перехватило в горле, и с минуты я был не в состоянии ни мыслить, ни говорить. Чтобы вам легче было распознать этот механизм, доктор Мейсон, скажу, что он замаскирован под портативный радиоприемник из эбонита и металла довольно большого размера на кожаном ремне. Найдите этот приемник, доктор Мейсон, и вы сможете...» Я так и не услышал конца этой фразы. Я все еще сидел, смутно удивляясь, почему слова «портативный радиоприемник» вдруг на батом зазвучали у меня в голове, как вдруг Зеджера катапультировался из саней, где он сидел, чуть не сбил с ног Джекстру и, оттолкнувшись связанными ногами, гигантским прыжком всем своим весом, обрушился на карацине, который, с перекосившимся от злобы лицом, соскочил с борта тягача, обороняясь одной рукой, а другой нащупывая что-то за пазухой. Когда он понял, что не успеет вынуть то, что хотел, он бросился в сторону, но Джера, хотя и связанный, был быстр и ловок на ногах, как кошка. И в этот момент я понял, К сожалению, слишком поздно, что Заджара действительно боксер очень высокого класса. Если поразительная быстрота его реакции еще и не давала исчерпывающих доказательств, то его сокрушительная правая рука была убедительна как смерть. Карацени был очень крупным человеком. Шесть футов, два дюйма ростом и весом, по крайней мере, двести фунтов. Да и одежда на нем было несколько слоев. Но когда мощный кулак... С сокрушительной силой угодил ему прямо под сердце, он ударился спиной аборт тягача и медленно соскользнул на земь, обратив невидящие глаза вверх, где кружились поднятые ветром первые хлопья недавно выпавшего снега. Я никогда не видел удара, нанесенного с такой силой, и, надеюсь, что никогда больше не увижу. Секунд пять, пожалуй, никто не двигался. Никто не произнес ни слова, как будто всех околдовали. Стоны и ветра над плато звучали странно и неестественно. Я первый прервал молчание, все еще сидя на своем складном стуле. Карацини, сказал я. Карацини! Я говорил почти шепотом, но Зе меня услышал. Конечно, Карацини, сказал он однотонно и всегда был. Он наклонился, сунул руку ему за пазуху и вынул пистолет, сохранить его док. И дело не только в том, что я не доверяю нашим мальчикам. Следователь или прокурор, или как вы там в Англии их называете, найдет, что нарезка в канале этого ствола совпадает со следами на некоторых очень интересных пулях. Он перебросил мне пистолет, и я инстинктивно поймал его. Это был именно пистолет, а не револьвер. И на передней части ствола я увидел странного рода цилиндр. Очевидно, глушитель. Я никогда раньше не видел глушителя. Да и такого пистолета, как этот, тоже не видел. Мне очень не понравилось, как он выглядел, и я подумал, что будет умнее, если я выну свой собственный пистолет, пока Карацини еще не пришел в себя. Я положил его пистолет рядом с собой и вынул свой. — Вы были готовы к этому, Зеджеро? — Вы выжидали, пока его не прорвет, а теперь... — Думаете, я действовал по плану, док? В его тоне не было ничего оскорбительного, только глубокая усталость. Я просто знал, что преступник не я и не Солли. «Значит, это должен быть Карацини. «Да, понимаю. Это должен быть Карацини. Слова звучали автоматически и как бы не имели смысла. Мысли мои перепутались, наверное, не меньше, чем у карациньи, который зашевелился и с трудом поднялся в сидячее положение. Но последние 15 секунд где-то в глубине моего мозга снова зазвучал набат не так громко, как тот первый, но еще более настойчиво. Вдруг меня оценило, и я начал подниматься с кресла. Но их было двое. «Двое!» Украться не был сообщник, только это я и успел сказать. Внезапно какой-то металлический предмет ударил меня по запястью, выбив из руки пистолет, который отлетел далеко в сторону, и что-то маленькое и твердое злобно уткнулось мне в затылок. «Не двигаться, доктор Мейсон. Этот голос, ровный, сдержанный, но исполненный силой и энергией, каких я никогда не слышал ни в одном из голосов, был почти неузнаваем. Но тем не менее принадлежал преподобному Джозефу Смолвуду: Всем стоять смирно. Нельсон, бросьте эту винтовку, ну. Одно подозрительное движение доктор Мейсон останется без головы. И я не шевелился. Человек, скрывавшийся за этим голосом, имел в виду буквально то, что говорил. Доказательств не требовалось. Холодная неумолимость в его голосе лишь подтверждала то, что я уже понял: что священная неприкосновенность человеческой жизни. Это фактор, который никогда не входил в расчет этого человека. Все в порядке, Карацини, снова заговорил Смолвуд. В тоне его не слышно было ни тревоги, ни интереса по отношению к сообщнику. Единственное, что его беспокоило, если при известном напряжении воображения к нему можно было применить это слово. Было желание, чтобы Карацини продолжал эффективно с ним сотрудничать. Порядок, мягко сказал Карацини, он уже был на ногах и полностью владел и своими мыслями и своими движениями. Это доказало толовкость, какой он поймал брошенный ему Смолвудом пистолет. Вот уж не думал, что человек со связанными ногами может так быстро двигаться. Но теперь-то он не застанет меня врасплох. — Всех сюда, да? — Всех сюда, — кивнув, сказал Смолвуд. Сомнений не было. Из них двоих именно он был вожаком, хотя две минуты назад это показалось бы в высшей степени неправдоподобным, но сейчас это уже был факт. «Вылезайте из кузова, все!» — приказал Карацини. Держа пистолет в одной руке, он другой отодвинул полок. «Живо!» «Малер не может!» — запротестовал я. «Он не может двигаться, у него кома!» «Он... Заткнитесь!» — прервал меня Карацине. «Ну ладно. За Джера наверх! И вытащите его! Его нельзя трогать!» — закричал я в ярости. «Вы убьете его, если...» Конец фразы перешел в стон, так как пистолет с молвода ударил меня в висок. Я упал на четвереньки и несколько секунд оставался на снегу, опираясь на ладони и колени, опустив голову и мотая ею из стороны в сторону, чтобы преодолеть головокружение и боль. не же вам сказал, чтобы вы заткнулись. Вам нужно научиться слушаться». Голос Смолвуда звучал ровно и без всякого напряжения, и от этого почему-то мурашки бегали по телу. Так он стоял, спокойно выжидая, пока все пассажиры не выбрались, или не были вынесены из кузова. Затем знаком велел всем выстроиться в прямую линию, лицом к нему и к Карацине. Оба они стояли под защитой брезента, тогда как нас поставили под открытым небом, где снежные хлопья, падавшие все сильнее и гуще, залепляли нам глаза. В то же время мы стояли довольно близко от них, так что были отчетливо видны. Все, что делали эти двое, как я начинал теперь понимать, демонстрировало неодолимую самоуверенность опытных профессионалов, которые давно предусмотрели и просчитали все варианты ситуации, которые могли сложиться. вот поманил меня пальцем. Вы не закончили вашего разговора по радио, доктор Мейсон? Заканчивайте же. Ваш друг Хилкрест, наверное, удивляется, куда вы пропали. Пистолет в его руке шевельнулся в мою сторону. Чуть-чуть, но достаточно для того, чтобы я это заметил. Ради своего же блага не говорите ничего, что могло бы вызвать у него подозрения. Не умничайте. И покороче. Я постарался говорить покороче. Я постарался объяснить возникшую паузу тем, что Малеру стало хуже, что было, как я подумал, с горечью истинной правдой. Сказал, что буду охранять механизм снаряда как собственную жизнь. Извинился за то, что прерываю разговор. Подчеркнул, что чрезвычайно важно поскорее доставить Малера в оплавник. Кончайте. — тихо сказал Смолвуд мне в ухо. Я кивнул. — Пока все, капитан Хилкрест. В полдень снова. Согласно расписанию. Сигнал отбоя — майский день. Майский день. Майский день. Я отключился и равнодушно повернулся, чтобы отойти. Не успел я сделать и шага, как Смолвуд схватил меня за плечо и грубо повернул лицом к себе. Для такого хрупкого с виду человека он был необычайно силен. Я охнул, когда ствол пистолета уткнулся мне в живот. «Майский день, доктор Мейсон? Спросил он угрюмо. «Что такое майский день?» «Наши позывные, разумеется, раздраженно ответил я. Ваши позывные — ГФК. ГФК — это сигнал вызова. Сигнал отбоя — майский день. Вы лжете!» Я удивился, как я мог подумать когда-то про его лицо, что оно кроткое, нервное и бесцветное. Его рот выглядел как тонкая твердая линия, верхние веки казались прямыми и прикрывали немигающие глаза. Плоские мраморные глаза выцветшего голубого оттенка. Вы лжете, повторил он, Я не лгу! гневно ответил я. Считаю до пяти, и вы умрете. Его глаза не отрывались от моих. Пистолет давил сильнее. Один, два, три, я скажу вам! Это выкрикнула Маргарет Росс. Майский день — это международный сигнал воздушного бедствия. Все равно, что СОС. Я должна была сказать ему, доктор Мейсон, должна была. Ее голос дрожал от сдерживаемых рыданий. Иначе он бы убил вас. Убил бы, согласился Смолвуд. Если он и испытывал гнев или опасение, это никак не отразилось на его спокойном, непринужденном тоне. Я бы сделал это сейчас же. Вы задержали нас на 4 часа. Но храбрость одна из добродетелей, которые меня восхищают. Вы чрезвычайно храбрый человек, доктор Мейсон. Ваша храбрость вполне подстать вашему Отсутствию проницательности, скажем так. Вам никогда не уйти с ледникового плато, смолвут, сказал я твердо. Вас ищут десятки кораблей и самолетов. Тысячи людей вас все равно схватит и повесит за тех пятерых что вы уже убили доживем увидим он холодно улыбнулся и теперь когда он расстался со своими очками без оправы я увидел что улыбка никак не отразилась в его глазах они остались такими же пустыми и плоскими как витражи в окнах церкви когда их не освещает солнце ну ладно карацини чемодан Доктор Мейсон, принесите одну из карт, что в кабине водителя. Сейчас. Но, может быть, вы соблаговолите объяснить. Объяснения останутся детишкам. Голос был ровен и лишен всякого выражения. Я спешу, доктор Мейсон. Принесите карту. Я пошел за картой, когда вернулся, к не сидел у передка грузовых саней, держа перед собой чемодан но это был не покрытый кожей портативный радиоприемник, это был чемодан Смолвуда. не открыл его, вытащил Библию и церковное одеяние, отодвинул их в сторону и осторожно вынул металлический ящичек, очень напоминающий магнитофон. Да и в самом деле, когда он осветил его фонариком, я отчетливо разглядел слово «грюндик». Но тут же мне стало ясно, что я никогда не видел такого магнитофона. Он сорвал обе катушки и швырнул их в темноту, в снег. Ленты, раскручиваясь, завелись, как два длинных флага и исчезли вслед за катушками. Теперь я мог бы уже поклясться, что любой, кто заподозрил бы неладно и решил бы проверить, что это за ленты, обнаружил бы, что они самые, что ни на есть, настоящие. Возможно, подумал я с горькой иронией, на них даже записана настоящая музыка. Например, органная музыка Баха в соответствии с мнимыми клирикальными наклонностями Смолвуда. Все еще молча мы следили за тем, как не снял и выбросил фальшивый верх магнитофона, но не прежде, чем я успел заметить на его нижней стороне пружинные зажимы. Отличное хранилище для пары пистолетов. Теперь перед моим взором открылись рычажки и калиброванные диски, которые совсем не походили на детали магнитофона. не выпрямил и установил телескопическую антенну, надел на голову пару наушников, повернул два рычажка и начал поворачивать диск, в то же время следя за зеленым глазком, похожим на глазок в современных магнитофонах и приемниках. До меня донеслось слабое, но непрерывное завывание, несомненно, из наушников, завывание, которое изменялось по высоте и громкости по мере того, как кратце не вращал диск. Когда оно достигло максимальной силы, он перевел взгляд на встроенный спиртовой компас, около трех дюймов в диаметре. Через несколько минут он снял наушники и обернулся, видимо, удовлетворенный. «Очень громко, очень ясно», — заявил он Смолвуду. «Но слишком сильный отклоняющий фактор. Весь этот металл на тягачей и санях. Через две минуты я вернусь. Ваш фанат, доктор Мейсон. Он отошел ярдов на пятьдесят, взяв с собой свой драгоценный ящичек. С глубокой досадой я подумал, насколько все, что происходило до этого, свидетельствовало об обширных знаниях, карацине по части пилотирования, навигации и тому подобного. Вскоре он вернулся сверился с маленькой табличкой без сомнения поправка на отклонение и усмехнулся, взглянув на Смолвуда. «Это они, точно. Отчетливый сигнал. Курс 268. Отлично!» Если Смолвуд и почувствовал при этом известие, удовлетворение или облегчение, ни малейший признак этого чувства не промелькнул на его худом, неподвижном лице. Их спокойная уверенность, их предусмотрительность, их умная организация внушали страх и отчаяние. «Теперь, когда я знал, что это за люди, Было просто немыслимо предположить, что они приземлились в этой арктической пустыне, не имея каких-либо средств для ориентации. Но то, что мы сейчас наблюдали в действии, могло быть только радиоуказателем или радиопеленгатором. И даже для меня, при всей моей неопытности в подобного рода делах, было очевидно, что не должно быть. Настраивался на определенные продолжительные сигналы, посылаемые судном или судами, которые находились недалеко от берега, возможно, траулером, Или еще каким-нибудь с виду незначительным рыболовецким судном. И не мудрено, что мне просто по-человечески захотелось поколебать их абсолютную уверенность в себе. Вы не учли, какое осиное гнездо вы разворошили. Дэвисов пролив побережье Гренландии, просто кишмя кишат кораблями и самолетами. Самолеты разведчики стритона заметят любое судно, которое больше рыбацкой лодки. На таком судне далеко не уйдешь, даже и на пять миль. А им и не надо далеко. В словах Карацине мне почудилось подтверждение моей догадки насчет траулера. Существует такая вещь, как подводная лодка. Одна подлодка ждет недалеко отсюда. — Так вы по-прежнему не успокойтесь, — холодно обрезал Смолвуд и повернулся к Карацине. — 268, да? — В западном направлении? — Расстояние? — Кратце не пожал плечами, ничего не ответив. Смолвот поманил меня пальцем. «Скоро узнаем». «Вот вам карта, доктор Мейсон. Укажите наше местонахождение». «Да поточнее!» «Убирайтесь к чертям собачьим», — кратко ответил я. «Я подозревал, что вы скажете нечто подобное. Однако я не слепой, и ваши неуклюжие попытки держать все в секрете не скрыли от меня растущее влечение между вами и этой молодой леди». Я быстро взглянул на Маргарет. Увидел слабую краску, выступившую на ее бледных щеках, и также быстро отвел глаза. Я готов застрелить мисс Росс. В этом я не сомневался. Я знал, что он может сделать это сию же минуту. Я указал ему наше местонахождение. После этого он потребовал другую карту, велел Джек Строу отметить на ней, где мы находимся, и внимательно сравнил обе карты. Совпадает. Он кивнул. — К счастью для вас! Он быстро изучил карту, потом посмотрел на карацине. Джангалакский фьорд, несомненно, подножие Джангалакского ледника. Приблизительно. Джангалакский фьорд, — повторил я с горечью. Какого черта вы не приземлились в том месте и не избавили нас от всего этого? Пилот заслужил смерть, — уклончиво сказал Смолвуд. От его улыбки повеяло холодом. Я дал ему указание приземлиться на побережье, как раз к северу от этого фьорда, где наши... «Хм! Друзья!» — обследовали участок плато. «Три мили длиной и абсолютно ровный не хуже самой лучшей взлетной полосы в Европе или в Америке. И только когда я проверил показания приборов перед самой аварией, я понял, что он меня обманул». С нетерпеливым жестом он повернулся к Карацине, мы теряем время. «Вы говорите, приблизительно шестьдесят миль?» не сверился с картой. «Да, около того». В таком случае, в путь. Бросив нас здесь погибать от голода и холода, — сказал я с горечью, — а теперь мне все равно, что с вами будет, — ответил Смолвуд. Прошло всего несколько минут, и уже невозможно было вспомнить и представить себе его в образе кроткого молчаливого священника, каким мы его знали. Впрочем, вы, может быть, по глупости своей решите воспользоваться темнотой и тем, что идет снег, и последуете вслед за нами. Черт вас знает, может быть, вам и удастся. «Остановить нас, хотя мы и... обезоружили вас. Надо вас обезножить хотя бы на время. Или навсегда», — добавил Зеджеро. «Без и по прихоти убивают только маньяки. К счастью для вас, в мои планы ваша смерть не входит, она мне не нужна. не принесите из саней веревки, там полно шпагата. Свяжите многие, этого будет достаточно». Руки у них окоченели, так что пока они развяжутся, пройдет добрый час. Мы за это время будем уже далеко. Он помахал пистолетом из стороны в сторону. «Сесть на снег! Всем!» Нам оставалось только повиноваться.